У нас в училище сейчас класс живой натуры. Неужели мир все еще существует? Солнце еще светит. Прошлой ночью мне померещилось, что я уже умерла. Это смерть, это ад. В аду ведь не будет других людей, только такие как он. И дьявол не будет похож на дьявола. И, может быть, будет даже довольно привлекательным, но похожим на него. Сегодня утром я его рисовала. Надеялась, мне удастся передать сходство, чтобы проиллюстрировать все это. Получилось очень плохо, но ему понравилось. Он сказал, что заплатит две сотни гиней за эту мазню. Совершенно сошел с ума. Из-за меня. Я его безумие. Годы напролет он искал, во что бы воплотить свое безумие, и нашел меня. Не могу писать в этом безвоздушном пространстве никому. Когда рисую, всегда представляю себе, что кто-то вроде Ч.В. стоит у меня за спиной. Все родители должны быть похожими на моих. Тогда все сестры будут действительно сестрами друг другу, как Минни и я. Минни, моя хорошая. я здесь уже И очень о тебе тоскую, и тоскую без свежего воздуха, без новых лиц, без всех тех людей, которые так раздражали меня в метро, без свежих впечатлений, дарившихся мне каждый день, каждый час. Если бы только я их тогда замечала. Я хочу сказать, если бы могла тогда оценить их свежесть и новизну. Больше всего я тоскую о свежем дневном свете. Не могу жить без света. Искусственное освещение, все линии лгут. Так тяжко. Почти готова мечтать о полной тьме. Я еще не рассказала тебе, как пыталась бежать. Думала о побеге всю ночь, не могла заснуть. Здесь такая духота. И живот у меня болел. Он очень старается вкуснее готовить, но все напрасно. Я... Соврала, что кровать сломалась, и когда он наклонился, бросилась бежать, но не смогла захлопнуть дверь, он поймал меня в наружном подвале. Зато сквозь замочную скважину я увидела дневной свет. Он ни о чем не забывает, закрепляет открытую дверь специальным засовом. Все равно стоило того. Целая замочная скважина дневного света. Первый раз за неделю он предвидел, что я попытаюсь запереть его в моем подвале и устроить побег. После этого три дня подряд я позволяла ему лицезреть мою спину или, для разнообразия, мою сердитую физиономию. Я голодала, спала. Когда я была уверена, что он не появится, я вставала с постели и немножко танцевала по комнате. Читала книги по искусству, пила воду, но не прикасалась к пище. И я заставила его пойти на уступки. Его условия были шесть недель. Неделю назад мне шесть часов были бы чересчур. Я расплакалась. Он уступил, согласился на четыре. Я все так же боюсь оставаться с ним. Я изучила каждый сантиметр этого отвратительного подземелья. У меня такое чувство, что каменные своды разбухают, обволакивают и сжимают меня, как окаменелая раковина речной улитки. Но четыре недели все-таки не шесть. Такое ощущение, что у меня не осталось ни воли, ни сил, что меня заперло во всех смыслах этого слова. Мини вчера я ходила с ним наверх в дом прежде всего свежий воздух свободное пространство не каменный мешок три на пять я все тщательно измерила звезды над головой и чудесный чудесный воздух хоть и сырой и холодный но все равно чудесный я думала может быть удастся сбежать но Он крепко держал меня за руку повыше локтя. Кроме того, он связал мне руки и заклеил пластырем рот. Было совсем темно, темно и пусто. Никаких огней, сплошная тьма. Я даже не знала бы, в какую сторону бежать. Дом очень старый, может быть, даже деревянный. Внутри повсюду деревянные балки, полы проседают и очень низкие потолки. На самом деле прелестный старый дом, но обставлен в мучительно хорошем вкусе по стандартам дамских журналов. Убийственные столкновения цветовых пятен, смешение стилей в обстановке, мещанская показуха, фальшивая старина, кошмарные медные украшения, а картины, картины. Ты бы не поверила, если бы я попыталась описать эту безвкусицу. Он сказал, какая-то фирма занималась обстановкой дома. Должно быть, они сбагрили ему всю рухлядь, залежавшуюся у них на складе. Ванна! Какое наслаждение! Я знала, он может ворваться в любой момент. Дверь не только не запирается, даже не прикрывается плотно. К полу привинчен деревянный брусок. Но я почему-то была уверена, что он не обойдет. И это так замечательно! Увидеть, наконец, ванну, полную восхитительной горячей воды и нормальный унитаз. Мне стало как-то почти безразлично, войдет он или нет. Я заставила его ждать долго-долго за дверью. Он не возражал, был добрым. Но я придумала, как отправить весточку о себе. Положу записку в пузырек и спущу в унитаз. Можно обвязать пузырек яркой ленточкой. Может быть, кто-нибудь увидит. Кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. В следующий раз так и сделаю. Прислушивалась. Может быть, услышу, идет машина. Ни одной. Слышала крик совы. Пролетел самолет. Если бы люди знали, над чем они летят. Все мы вот так и летим. Каждый в своем самолете. Окно в ванной забито досками. Огромные винты. Искала оружие. Повсюду. Под ванной, за трубами. Нигде ничего. Только если бы и нашла, не знала бы, как я его использовала. Я постоянно слежу за ним, а он за мной. Не оставляем друг другу ни одного шанс Он на вид не такой уж сильный, но все равно много сильнее, чем я. Нужно застать его врасплох.